Природная аномалия, межзвездный портал был устроен очень хитро. Когда его открыли, то сразу отнесли к продукту деятельности неземной цивилизации. Однако поскольку строители не оставили никаких бирок или лейблов о дате и стране изготовления, то такую версию серьезная наука не приняла и стала искать укладывающиеся в известные законы объяснения. Таковых объяснений со временем нашли десятки, но ни одно из них нельзя было проверить экспериментально. Так, теории и гипотезы возникновения галактического чуда и зависли в мертвой зоне без доказательных абстракций. Но ведь человечество никогда не желало ждать полного объяснения любого феномена, иначе оно бы так и сидело, глядя на найденные возле пещеры палку и камень с выточенной временем дырой в центре, не решаясь изготовить топор, без истолкования природы возникновения кремния. Портал не пропускал никакие сигналы без массивного материального носителя, кроме того, Вещественный предмет, дабы проникнуть в него, необходимо было разогнать до приличной скорости. Почти до пяти км километров в секунду. Выглядел портал вовсе никак. Словно сверхпрозрачное стекло, разделяющее измерение. На скоростях меньших заданной можно было пройти его насквозь и остаться на том же краю Солнечной системы. Трудно было определить и его четкие границы. Приборы на обычных дорелятивистских скоростях его вообще не обнаруживали. Разогнанный до нужного значения и имеющие достаточную массу, он заглатывал навсегда. Поэтому науке пришлось солидное время хитрить, определяя его истинные пространственные границы. Неизвестно, что он собой представлял, захлопнувшуюся в себе черную дыру или замкнутую Вселенную, а может, нашу собственную группу галактик, отобразившую себя саму в миниатюре. Никто этого не знал. Звезду Индру, возле системы которой выныривали отправленный в портал звездолеты, Предположительно, идентифицировали с одной из звезд шарового скопления вблизи центра Млечного Пути, но сомнительность этой версии была очевидна. Она базировалась на сложной системе допущений и компьютерных расчетов, но стоило малость изменить исходные данные, и все трещало по швам. Так, при некоторых других допусках, желтый карлик Индер обитал в соседнем рукаве галактики, и находилось множество подтверждений и этой версии. Поэтому, в принципе, Земля некоторое время располагала колонией, а теперь вела войну неизвестно где. А еще портал изменял свои свойства. Иногда он пропускал внутрь предметы, иногда нет. Все это только на первый взгляд производило впечатление полного пренебрежения любыми законами. Поначалу было даже такое дикое допущение, что портал сам по себе является инопланетянином, то есть живым, да еще разумным существом. Однако фазы открытия и закрытия его подчинялись сложному математическому закону, и давно уже люди четко знали график его работы. Для движения сквозь этот межзвездный туннель Земля использовала многоразовые галактовозы. Были они страшно дороги, имелось их на сегодня, и вот уже много лет всего два. Теперь даже один, поскольку старичок-ныряльщик, начавший карьеру еще при перевозке мигрантов на Горуду, надолго стал в космический док. Кроме больших кораблей, иногда пользовали одноразовые капсулы посылки. Так как портал открылся в очередной раз строго по графику несколько суток назад, Близи него, всего в 10 миллионах километров, завис дежурный космический буксир. Пилотов на базе было в обрез, и поэтому услуги Хадуса Кьюма снова потребовались. Им была поставлена очень простая задача – вылавливать прибывающие с Земли малые почтовые снаряды. Технология их использования не отличалась большой сложностью. Оттуда, из родной солнечной системы, расположенной относительно них на неизвестном расстоянии и в неясном направлении, Одна из больших электромагнитных пушек, подвешенных в точках Лагранжа на эпитерианской орбите, выпуливала снаряд. Выходя из портала, он включал тормозной двигатель, снижал скорость до варимых значений именно в течение пролета этих миллионов километров, а здесь за него брался буксир. Так что работа Хадаса, как запасного космопилота, заключалась в слежении за радаром, который без него прекрасно справлялся сам, реагируя лишь на сверхскоростные объекты. Таких объектов в природе не существовало. По крайней мере, если не учитывать окраины Вселенной, где целые галактики несутся как угорелые, поэтому селектировать не представляло сложности. Хадас внимательно наблюдал за работой первого пилота. Было чему поучиться. Хотя этот человек никогда не водил военно-космический истребитель, здесь, в безбрежных пространствах открытого космоса, ему не было равных. Во время этого многодневного патрулирования Хадасу и пришла в голову одна дикая идея. Он даже вздрогнул, когда в его голове сверкнула эта мыслишка и с подозрением покосился на напарника, не догадался ли тот. А еще в первой выловленной капсуле ему перепал подарочек самой Земли и штаба военно-космической авиации ВКА.